Глава девятнадцатая. Мною завладевают дамы. Переписка бумаг была скучным и утомительным занятием, тем более что речь там, как я сразу же увидел, шла о делах совсем неспешных, и мне было ясно, что это только предлог меня задержать. Едва закончив работу, я вскочил в седло и, не теряя времени, ехал до темноты, а когда меня настигла ночь, остановился в каком-то доме близ Элмонт-Уотер. Еще затемно я снова был в седле, и лавки в Одинбурге только открывались, когда я с грохотом проскакал по Уэст-Бау и осадил лошадь, от которой валил пар, у дверей дома генерального прокурора. При мне была записка Дойгу, доверенному милорда, от которого, как говорили, у него не было тайн, весьма достойному и простому человеку, толстенькому, самонадеянному и пропахшему табаком. Он уже сидел за конторкой, выпочканной табачной жвачкой, в той самой приемной, где я случайно встретился с Джемсом Мором. Он прочел записку Истова, словно главу из Библии. «Хм», — сказал он, — «вы несколько запоздали, мистер Белфур». Птичка улетела. Мы ее выпустили на волю. «Вы освободили мисс Драмонт?» — воскликнул я. «Ну да», — ответил он. «А зачем нам было ее держать? Подумайте сами. Кому охота подымать шумы из-за ребенка? Где же она?» — спросил я. «Бог ее знает», — сказал Дойк, пожимая плечами. «Наверное, она пошла домой к леди Аллардайс», — сказал я. «Очень может статься». — согласился он. — Так я скорее туда, — сказал я. — Не хотите ли пожевать чего-нибудь перед дорогой? — спросил он. — Нет, не хочу ни пить, ни есть, — сказал я. Я напился молока в Ратто. Так — Так-так, — сказал Дойк. — Ну, по крайности, оставьте лошадь и пожитки. Квартировать ведь, небось, тут будете. — Ну, нет, — сказал я. — В такой день ни за что не пойду на своих двоих. Дойк выражался очень простонародно, и я вслед за ним тоже заговорил на деревенский манер. Право же, гораздо проще, чем я здесь написал. И я чуть не сгорел со стыда, когда чей-то голос у меня за спиной пропел куплет из баллады «Седлайте, друзья боевые мои, коня Воронова скорей, и я полечу на крыльях любви, красавицы милые моей». Я обернулся и увидел молодую девушку в утреннем платье, которая спрятала руки в рукава, как бы желая этим удержать меня на расстоянии. Но взгляд ее был приветлив. Это я почувствовал сразу. Позвольте мне выразить вам мое почтение, мисс Грант, сказал я, отдавая поклон. И мне также, мистер Дэвид, отозвалась она и низко присела передо мной. Я хочу напомнить вам старую-престарую поговорку, что месса и мясо никогда не помеха мужчине. Мессу я не могу вам предложить, потому что все мы добрые протестанты, но съесть кусок мяса я вам настойчиво советую. Я же тем временем, думается, сумею рассказать вам кое-что небезинтересное, ради чего стоит задержаться. «Мисс Грант», — сказал я, — И без того я у вас в долгу за несколько веселых и, как мне кажется, очень добрых слов на листке бумаги без подписи. «Без подписи?» — переспросила она с очаровательной задумчивостью, словно силилась что-то вспомнить. «Если это не так, я вдвойне разочарован», — продолжал я. «Но у нас, право, еще будет время поговорить об этом. Ведь отец ваш любезно предложил мне пожить некоторое время под одной крышей с вами, но в данную минуту дурак не просит у вас ничего, кроме свободы. Вы так нелестно отзываетесь о себе, заметила она. Мы с мистером Дойгом рады принять еще более нелестные прозвища, если только их выведет ваше искусное перо, сказал я. Мне снова приходится восхищаться скромностью мужчин, заметила она но если вы отказываетесь от еды, ступайте немедля. — Тем скорее вы вернетесь, ведь дело у вас дурацкое. Ступайте, мистер Дэвид. И она открыла передо мной дверь. Вскочив на коня, он воскликнул «Клянусь!» Меня средь лесов и полей ничто не удержит, пока не примчусь, красавицы милой моей. Я не заставил ее повторять разрешение дважды, и оценил строки, приведенные ею уже по дороге в Дин. Старая леди Аллардайс гуляла по саду одна, в высоком чепце, опираясь на черную, отделанную серебром трость. Когда я спешился и подошел к ней с почтительным поклоном, она вдруг покраснела и высоко вскинула голову, как мне показалось, с величием настоящей императрицы. — Что привело вас к моему скромному порогу? — воскликнула она тонким голосом слегка в нос. — Я бессильна его защитить. Все мужчины из моей семьи умерли и лежат в земле. У меня нет ни сына, ни мужа, который встал бы у моей двери. Всякий бродяга может дернуть меня за бороду. И самое ужасное, — добавила она, словно бы про себя, — что у меня и вправду есть борода. Я был рассержен таким приемом, а от последних ее слов, похожих на бред сумасшедший, едва не лишился дара речи. «Видимо, я имел несчастье чем-то навлечь на себя ваше неудовольствие, сударыня», — сказал я. «И все же я беру на себя смелость спросить, где мисс Драмонт». Она бросила на меня испепеляющий взгляд, плотно сжав губы, так что вокруг них разбежались десятка-два морщинок, рука, сжимавшая трость. — Да это верх наглости! — вскричала она. — Ты спрашиваешь о ней у меня? Господи, если б я сама знала! — Так ее здесь нет! — воскликнул я. Она вскинула голову и стала наступать на меня с такими криками, что я в растерянности попятился. — Лгун разнесчастный! — вопила она. — Как? Ты еще меня про нее спрашиваешь? «Да она в тюрьме! Куда ты сам ее упек? Вот и весь сказ!» «Как на грех ты подвернулся, ничтожество эткое! Трусливый негодяй! Да будь у меня в семье хоть один мужчина, я велела бы ему лупить тебя до тех пор, пока ты не взвоишь. Видя, что неистовство ее растет, я счел за лучшее более там не задерживаться. Когда я пошел к Конвизе, она даже последовала за мной, — И не стыжусь признаться, что я ускакал едва успев вдеть одну ногу в стремя и ловя на ходу второе. Я не знал, где еще искать Катриону, и мне не оставалось ничего иного, как вернуться в дом генерального прокурора. Меня радушно приняли четыре женщины, которые теперь собрались все вместе и потребовали чтобы я рассказал им новости о престон Престонгренже и все сплетни с Запада, что продолжалось довольно долго и было для меня весьма утомительно. Тем временем молодая особа, с которой я так жаждал опять остаться наедине, насмешливо поглядывала на меня и словно наслаждалась моим нетерпением. Наконец, после того, как я вынужден был откушать с ними и уже готов был, молить ее тетушку о разрешении поговорить с мисс Грант, она подошла к нотной папке и, выбрав какой-то лист, запела в верхнем ключе «Кто не слушает совета, остается без ответа». Однако после этого она сменила гнев на милость и под каким-то предлогом увела меня в отцовскую библиотеку. Надо сказать, что она была изысканно одета и ослепительно красива. «Ну, мистер Дэвид, садитесь, и давайте поговорим с глазу на глаз. Мне многое нужно вам сказать, и, кроме того, должна признаться, в свое время я не оценила по достоинству ваш вкус». «В каком смысле, мисс Грант?» — спросил я. «Кажется, я всегда оказывал вам должное уважение». «Готова поручиться за вас, мистер Дэвид», — сказала она. «Ваше уважение как к самому себе?» так и к вашим смиренным ближним, всегда, к счастью, было выше всяких похвал, но это, между прочим. — Вы получили мою записку? — спросила она. — Я взял на себя смелость предположить, что эта записка от вас, — сказал я. — Вы были так добры, что вспомнили обо мне. — Наверное, вы очень удивились, — сказала она. — Но не станем забегать вперед. Надеюсь, вы не забыли тот день, когда согласились сопровождать трех прискушных девиц в Хоуп-парк. Тем менее причин для забывчивости у меня самой, потому что вы любезно преподали мне начало латинской грамматики, что оставило неизгладимый след в моей благодарной душе. Боюсь, что я показался вам несносным буквоедом, — сказал я, смущенный этим воспоминанием. — Но прошу вас принять во внимание, что я совсем не привык к дамскому обществу. — А я еще меньше к латинской грамматике, — заметила она. — Но как же это вы осмелились покинуть своих подопечных? И он швырнул ее за борт. — Малютку Энни, — пропела она. — И малютке Энни с двумя сестрами пришлось тащиться домой одним как несчастным покинутым гусынем. Насколько мне известно, вы отправились к моему папеньке, где проявили необычайную воинственность, а потом канули неведомо куда, взяв курс, как выяснилось, на скалу Бас. И на уме у вас были не красотки, а дикие птицы». Так она подшучивала надо мною, но взгляд у нее был приветливый и это давало мне надежду на лучшее. — Вам доставляет удовольствие меня мучить, — сказал я. — А ведь я так беспомощен. Умоляю вас о милосердии. Сейчас я хочу узнать только одно — что сталось с Катрионой? — Вы так и зовете ее в глаза, мистер Белфор? — спросила она. — Прав, я и сам не знаю, — сказал я, запинаясь. «Пожалуй, я не стала бы так называть ее в разговоре с посторонним человеком», — сказала мисс Грант. «Кстати, почему вы столь заинтересованы делами этой юной особы?» «Я слышал, она была в тюрьме», — сказал я. «Ну, а теперь вы услышали, что ее выпустили», — отвечала она. «Что же вам еще?» «Ей больше не нужен заступник». «Наверное, сударина, мне она нужна гораздо больше, чем я ей», — сказал я. «Вот это уже лучше», — заметила мисс Грант. «Но взгляните на меня хорошенько. Разве я не красивее ее?» «Менее всего я стал бы это отрицать», — сказал я. «Вам нет равной во всей Шотландии». «Вот видите, вы отдаете пальму первенства...» «Той, что сейчас рядом с вами, а разговаривать хотите о другой?» — сказала она. «Так вам не угодить женщине, мистер Белфор». «Но, мисс», — возразил я, — «кроме красоты есть ведь и еще кое-что». «Должна ли я понять из этих слов, что я вам не по вкусу?» — спросила она. «Прошу вас, поймите, что я подобен петуху из басни, который нашел жемчужное зерно», — сказал я. «Передо мной прекрасная драгоценность, и я восхищен ею, но мне куда нужнее одно единственное настоящее зернышко». «Браво!» — воскликнула она. «Наконец-то я слышу достойные речи и в награду расскажу вам обо всем». В тот самый вечер. Когда вы нас покинули? Я была в гостях у одной подруги и вернулась домой поздно. Там мною восхищаются. А вы можете оставаться при своем мнении. И что же я слышу? Какая-то девушка, закутанная в плед, просит позволения со мной поговорить. Горничная сказала, что она ждет уже больше часа и все время что-то бормочет. Я сразу же вышла к ней. Она встала мне навстречу, и я узнала ее с первого взгляда. — Да ведь это сероглазка, подумала я. Но благоразумно удержалась и не произнесла этого вслух. — Вы, мисс Грант. — Наконец-то, — сказала она, глядя на меня пристально и жалобно. — Да, он был прав. Вы красивы, что там не говори. — Такой уж меня создал Бог, дорогая, — отвечала я но я буду вам весьма признательна, если вы объясните, что привело вас сюда в столь поздний час. — Леди, — сказала она, — мы родня. У нас обеих в жилах течет кровь сынов Эпина. — Дорогая, — возразила я, — Эпин и его сыны интересуют меня не более, чем прошлогодний снег, а вот слезы на вашем красивом личике — это куда более сильный довод в вашу пользу. При этом я сделала глупость и поцеловала ее, о чем вы, конечно, мечтаете, но, держу пари, никогда на это не осмелитесь. Я говорю, что сделала глупость, так как совсем не знала ее, но то было самое умное, что я могла бы придумать. Она очень стойкая и отважная, но, боюсь, она видела мало доброты в своей жизни, и от этой ласки, которая, сказать правду, была лишь мимолетной, Сердце ее раскрылось передо мной. Я никогда не выдам тайны своего пола, мистер Дэви, и не расскажу, как она обвела меня вокруг пальца, потому что она тем же способом обведет и вас. Да, это прекрасная девушка. Она чиста, как горный родник. — Она чудо! — воскликнул я. — И вот она поведала мне о своих невзгодах, — продолжала мисс Грант. Рассказала, как она тревожится за отца и как боится за вас, без всякой к тому причины, и в каком трудном положении она оказалась, когда вы уехали. — Я долго думала и решила, что мы ведь с вами в родстве, — сказала она, — и мистер Дэвид не зря назвал вас красавицей из красавиц. Вот мне и пришло в голову, если она такая красавица, значит, она добрая, что там не говори. И я пошла прямо сюда». Тут я простила вас, мистер Дэви. Ведь в моем присутствии вы были как на иголках. Никогда еще не видела молодого человека, который так жаждал бы избавиться от своих дам, то есть от меня и двух моих сестер. Но оказывается, вы все-таки обратили на меня внимание и соизволили высказаться о моей красоте. С того часа можете считать меня своим другом, Я стала даже с нежностью думать о латинской грамматике. «Вы еще успеете в волю пошутить надо мной», — сказал я. «И кроме того, мне кажется, вы к себе несправедливы. Мне кажется, это Катриона расположила ко мне ваше сердце. Она слишком простодушна, чтобы понять, как поняли вы глупую неловкость своего друга». — Не станем спорить об этом, мистер Дэвид, — сказала она, — у девушек зоркий глаз. И как бы то ни было, она вам верный друг, в этом я могла убедиться. Я отвела ее к своему сиятельному папеньке, и его прокурорство, всласть и спив кларета, соблаговолил принять нас обеих. — Вот сероглазка, о которой вам за последние три дня прожужжали уши, — сказала я. Она пришла подтвердить нашу правоту, и я повергаю к вашим стопам первую красавицу во всей Англии. При этом я лицемерно умолчала о себе. Она и впрямь упала перед ним на колени. Мне кажется, она двоилась у него в глазах, что без сомнения сделало ее просьбу еще более неотразимой, потому что все вы, мужчины, не лучше Магометан рассказала ему о событиях прошлой ночи и о том, как она помешала человеку, посланному ее отцом, следовать за вами, как она тревожится за отца и боится за вас. После этого она стала со слезами молить его, чтобы он спас жизнь вам обоим, хотя ни одному из вас не грозила ни малейшая опасность. И, клянусь, Я гордилась своим полом, так очаровательно это было сделано, и стыдилась за него, потому что причина была такой пустяшной. Уверяю вас, едва услышав ее мольбы, прокурор совершенно протрезвел, так как обнаружил, что юная девушка разгадала его сокровенные помыслы, и теперь они стали известны самой своей своенравной из его дочерей. Но тут мы обе принялись за него и повели дело в открытую. Когда моим папенькой руководят, то есть, когда им руковожу я, ему нет равных. «Он был очень добр ко мне», — сказал я. «И Кэтрин тоже». «Уж об этом я позаботилась», — сказала она. «И она просила за меня», — воскликнул я. «Просила? Да еще как трогательно», — сказала мисс Грант. «Не стану повторять вам ее слова. Вы, мне кажется...» и без того слишком зазнаетесь». «Да вознаградит ее за это Бог!» — вскричал я. «Да вознаградит он ее мистером Дэвидом Белфором, не так ли?» — присовокупила она. «Вы ко мне чудовищно несправедливы!» — вскричал я. «Меня дрожь охватывает при мысли, в каких она была жестоких руках. Неужели вы думаете, что я мог так о себе возомнить только потому, что она просила сохранить мне жизнь?» Да она сделала бы то же самое для новорожденного щенка. Если хотите знать, у меня есть другое, гораздо более веское основание гордиться собой. Она поцеловала вот эту руку. Да, поцеловала. А почему? Потому что думала, будто я отчаянный храбрец и иду на смерть. Конечно, она сделала это не из любви ко мне. И мне не зачем говорить это вам, которая не может смотреть на меня без смеха. Это было сделано... И с преклонения перед храбростью, хотя, конечно, она ошибалась. Думается, мне, кроме меня и бедного принца Чарли, Катриона, никому не оказывала такой честь. Разве это не сделало меня Богом? И, думаете, сердце мое не трепещет при воспоминании об этом? Да, я часто смеюсь над вами, даже вопреки приличию, согласилась она. Но вот что я вам скажу. «Если вы так о ней говорите, у вас есть искра надежды». «У меня?» — воскликнул я. «Да мне никогда не осмелится. «Я могу сказать все это вам, мисс Грант. Мне все равно, что вы обо мне думаете, но ей никогда в жизни». «Мне кажется, у вас самый твердый лоб во всей Шотландии», — сказала она. «Правда, он довольно твердый». — ответил я, потупившись. «Бедняжка Катриона!» — воскликнула мисс Грант. Я только пялил на нее глаза. Теперь-то я прекрасно понимаю, к чему она клонила, и, быть может, нахожу этому некоторое оправдание, но я никогда не отличался сообразительностью в таких двусмысленных разговорах. «Мистер Дэвид», — сказала она, — «меня мучит совесть» но, видно, мне придется говорить за вас. Она должна знать, что вы поспешили к ней, как только услышали, что она в тюрьме. Она должна знать, что ради нее вы даже отказались от еды. И о нашем разговоре она узнает ровно столько, сколько я сочту возможным для столь юной и неискушенной девицы. Поверьте мне... Это сослужит вам гораздо лучшую службу, чем вы могли бы сослужить себе сами, потому что она не заметит, какой у вас твердый лоб». «Так вы знаете, где она?» — воскликнул я. «Разумеется, мистер Дэвид. Только этого я вам никогда не открою», — отвечала она. «Но почему же?» — спросил я. «А потому, — сказала она, — что я верный друг, в чем вы скоро убедитесь. И прежде всего...» «Я друг своему отцу. Смею вас заверить, никакими силами и никакими мольбами вы не заставите меня сделать это, так что нечего смотреть на меня телячьими глазами. А пока желаю вашему Дэвид Белфурсту всего наилучшего». «Еще одно слово», — воскликнул я. «Есть одна вещь, которую непременно надо объяснить, иначе мы с ней оба погибли». «Ну, говорите, только покороче», — сказала она, — Я и так уже потратила на вас полдня. Меледия Аллардайс считает...» — начал я. «Она думает...» «Она полагает, что это я похитил Катриону». Мисс Грант покраснела. И я даже удивился, что ее так легко смутить, но потом сообразил, что она просто с трудом удерживается от смеха, в чем окончательно убедился, когда она ответила мне прерывающимся голосом. Я беру на себя защиту вашего доброго имени. Положитесь на меня. С этими словами она вышла из библиотеки.